Софья Климова, соорганизатор эффективного и профессионально действующего волонтерского движения «Раздельный сбор». Вряд ли в 2011 году у организаторов первой акции по приему макулатуры и пластиковых бутылок была мысль, что она станет началом движения с несколькими тысячами участников. Нам хотелось просто отправить отходы на переработку, и сделать это получилось, только объединив усилия. В определенный момент мы поняли, что настало время переосмыслить происходящее и разработать стратегию движения, структурировать нашу деятельность ясно осознать, куда и зачем мы идем. Формат акций нашего движения удобен тем, что его можно использовать во всех городах и регионах. Однодневные пункты приема вторсырья открываются ежемесячно по расписанию. А параллельно с этим у активистов есть время выстроить диалог между властью, бизнесом и обществом. Думаю, именно поэтому во многих городах России появляются люди, которые верят в успех такой стратегии. Конечно, в чем-то акции единомышленников в разных городах отличаются. Масштабом, видами принимаемого сырья, количеством партнеров. У нас всех объединяет одна цель, и движемся мы в одном направлении – Не сразу и не просто для меня было сфокусироваться на изучении регионального федерального законодательства и предлагать правки к принимаемым законам. Но только так, через преобразование государства, идея волонтерских акций может получить по-настоящему ценное продолжение. Я верю, что общество ответственного производства и потребления и долгожданный переход к устойчивому развитию – это не утопия, а необходимость. И в том, чтобы двигаться к этой цели шаг за шагом, я вижу свою собственную задачу. Кроме этого, на надо...